Глава третья. Математичка. Ваня. «Блин, Певцов, ты тупой!» Ваня шел по коридору в потоке ребят и слышал, как Трофимов, Певцов и Миля обсуждали прошедший урок русского. «Отвали, Трофимов!» Петя раздраженно поправил сумку. Даня хлопнул его по плечу. «Да ладно, согласен, это нереально было вспомнить». «Ага» буркнул Петя. «Скажи это новенькому». «Кстати, да», — вклинилась Миля. «Как это он запомнил?» «Просто запал на нее», — заржал Даня и почесал затылок. «Или это я запал? Училка-то ничего, так выглядит». Ваня сжал зубы. Он хотел обогнать эту троицу, чтобы не слушать, как они обсуждают Яну Сергеевну. Но вокруг был сплошной поток учеников иване не оставалось ничего другого, кроме как продолжать молча идти за ними, оставаясь незамеченным. Миля потрепала Даню по плечу и хихикнула. «Данечка, у тупых с ней нет шансов, так что можешь расслабиться». «У Данечки есть шансы с кем угодно, Милёк». Трофимов нахально подмигнул ей и перевёл тему. «Что у нас сейчас?» «Английский», — ответил Петя. «Потом математика. И домой». «А в обычных школах первого сентября вроде бы уроков нет», — мечтательно вздохнул Даня. Миля хмыкнула. «А еще в обычных школах воняет капустой и нет замков в туалетах. Переводись, Данечка, тебе понравится. Я пришлю тебе через год открытку из Гарварда». Даня прыснул и посмотрел на Певцова. «Кстати, о капусте. В столовку пойдем?» Петя среагировал мгновенно. «Погнали». Миля закатила глаза. «Господи, почему парни все время едят?» Даня картинно напряг внушительный бицепс перед ее носом. «Растущий организм требует. К тому же я слишком много сил потратил на тест. Ни черта не мог вспомнить после лета». «Это все ваши компьютерные игры», — в унисон тонким голосом сказали Петя и Миля, очевидно подражая взрослым. Троица рассмеялась, а Ваня наконец-то увидел просвет, и свернул в первый попавшийся коридор. Ваня шел по коридору, сверяясь с номерами на дверях. В поисках кабинета 223 он с удивлением обнаружил, что после 210-го номера и небольшого пространства с пуфиками, где расположилось несколько учеников младших классов, нумерация продолжилась цифрой 260. Тихо ругнувшись, Ваня развернулся и направился обратно, к главной лестнице. Он вспомнил слова Яны, что коридоры здесь, как лестницы в Хогвартсе, исчезают и меняются местами, и тихо хмыкнул. Похоже, так и было. «Только не Яны», — мысленно поправил он себя. «Девушки Яны из отражения в зеркале больше не существует. Теперь есть только учитель русского и литературы, Яна Сергеевна, и все». Ваня подошел к лестнице, и попытался вспомнить, как нашел свой класс два часа назад. Он скорее умрет, чем еще раз спросит у кого-нибудь, где кабинет химии. А ему нужно было попасть туда перед английским, поскольку он так и не выяснил у классной, в какую группу ему идти. У главной лестницы свернул наугад в один из коридоров и с радостью обнаружил знакомый рыжий силуэт. Вика как раз заходила в нужный кабинет. Ваня ускорил шаг, и нырнул в класс следом за ней. Марина Викторовна сидела за ноутбуком. Услышав, что кто-то вошел, подняла взгляд и оживилась. «Ага, вы по поводу английского, да? Хорошо, что пришли. Я уже собиралась звонить вам. Так, давайте посмотрим». Она пару раз щелкнула мышкой. «Хм, вас пока нет в списках. Наверное, программу еще не обновили. Сейчас исправим». «В какую группу вас определить?» «А есть разница по уровню?» Спросила Вика. «Нет, группы одинаково сильные. В обеих преподают носители языка. Но в первой группе на одного человека больше. Туда певцов перевелся в прошлом году. Хотел смели учиться. Умолял всех полгода». «Давайте во вторую!» Хором ответили Вика с Ваней. «Да, пожалуй, так будет логичнее. Вы новенькие, вдвоем вливаться будет веселее». «Идите в группу номер два. Кабинет 413, четвертый этаж, левый коридор». Звонок прозвенел, когда они уже подходили к кабинету. Ваня с Викой вошли в небольшое помещение с одним окном и заняли свободную парту. В отличие от предыдущих двух кабинетов, парты здесь стояли двухместные. Возле двери располагался всего один шкаф, битком заполненный разными пособиями и словарями. Зато вся свободная стена представляла собой панораму Лондона с его символами – красной телефонной будкой, двухэтажным автобусом, знаменитым лондонским мостом и Биг Беном. Урок английского вела худая улыбчивая женщина по имени Глория. И хотя на вид она приближалась к пожилому возрасту, с ребятами она держалась очень бойко. Глория порадовалась, что новичков в этом году аж двое, а потом стала расспрашивать всех о прошедшем лете, эмоционально реагируя на каждый рассказ. Ваня с удовольствием слушал ее красивую речь и чистый британский английский. Он отметил, что все ребята свободно говорили с Глорией, не испытывая почти никаких сложностей в подборе слов. Ваня от общего уровня сильно отставал. Когда Глория спросила его о лете, он от смущения едва смог выдавить из себя несколько простых фраз. Конечно, при поступлении в школу он и английский сдавал но только письменный тест, к которому тщательно готовился. Сейчас на уроке подтвердилось то, о чем Ваня и так догадывался. Устная речь оставляла желать лучшего, особенно если сравнивать с остальными. Даже Бунько, который производил впечатление простого и глуповатого парня, тараторил на английском, как на родном, весело рассказывая о своих летних приключениях в Китае. Слушая ответы ребят, Ваня снова почувствовал, как под ребрами кольнула зависть. Мама не могла позволить себе репетитора, поэтому всё, что Ваня знал, он выучил сам. Английский в бывшей школе сводился к тупому переводу и заучиванию текстов. Так что Ваня, готовясь к поступлению сюда, занимался по разным учебникам, а ещё заставлял себя смотреть сериалы только на английском. И всё равно говорил гораздо хуже чем ребята, которые учили язык не с репетиторами, не по книжкам, а в путешествиях, в реальной жизни, на которую Ваня любовался только через экран. Ваня хотел помалкивать на уроке, но Глория каким-то магическим образом умудрялась разговаривать сразу со всеми, вовлекая каждого в обсуждение истории одноклассников, так что Ваню спрашивали так же, как и всех остальных, если не чаще. Ему было неловко, что ребятам приходится ждать, пока он сообразит, как ответить. Но спустя четверть часа поддержка и Глории сделали свое дело. Так что к концу опроса челюсть у Вани немного расслабилась, и он заговорил менее скованно. Но ему снова поплохело, когда он вместе со всеми получил небольшой отрывок на русском для письменного пересказа на английском. «Образовательная система Финляндии», плюсы и минусы. В его старом классе они полгода мусолили тему «Моя школа», а тут сравнительный анализ школ соседней страны. Вика, кажется, заметила Ванина смущение, поскольку иногда тихо шептала ему перевод слов, и, кажется, только благодаря ей он смог сдать непустой лист, хотя был уверен, что это задание он завалил. В конце урока они разбились на пары и составляли диалоги, что снова благодаря Вике получилось у них вполне сносно. После английского Ваня и Вика вместе пошли к кабинету математики, обсуждая по дороге англичанку. Оба пришли к выводу, что она классная. «А я самый тупой в группе», — кисло сказал Ваня. Они спускались по лестнице, то и дело чертыхаясь, когда их задевали мелкие изначальные школы. «Не парься, выправишься». К тому же Глория не похожа на учителя, который будет валить специально. И я, если что, тоже помогу. Спасибо. Где ты так хорошо выучила язык? Вика, спускающаяся по лестнице чуть впереди, обернулась к нему и закатила глаза. Мама таскала меня с собой в отпуска и командировки все мое детство. У нее есть знакомые по всему миру, и когда ее приглашали на обеды, прогулки или на праздники, она брала меня а ее европейские друзья всегда приводили своих детей, чтобы мне было не скучно. Дети, само собой, по-русски ни слова не знали, так что у меня не было ни единого шанса не заговорить на английском. Ясно. Вика задержала на нем взгляд. Ясно. Звучит, как горите в аду, вонючие богачи. Ваня хмыкнул. На тебя это не распространяется. Вика помахала перед лицом рукой, словно веером польщена твоей избирательностью. Не спеши. Просто ты еще не перечислила всю тысячу стран, в которых побывала. Вика ткнула его локтем в бок, они рассмеялись и продолжили шутливый обмен колкостями. Когда они подошли к кабинету математики, который располагался в соседнем крыле с их родным классом, Вика плюхнулась рядом с Ксюшей на темно-бордовый диван. Стены этого крыла были светло-розовыми, Их тоже покрывали росписи, огромные многогранники разных форм и математические формулы. Ваня облокотился на подоконник и стал незаметно наблюдать за ребятами. В классе было всего 16 человек, поэтому большинство одноклассников он уже запомнил. Правда, пообщаться успел в основном с Викой. С ней оказалось неожиданно легко и весело. Ему нравилось, что она не боялась говорить, что думает. Была яркой и шумной. Многие бы сказали, что она наглая, но Ваня видел, что за этой напускной бравадой что-то скрывается. «Наверное, у нее в семье тоже проблемы», подумал он, вспомнив обрывочные фразы Вики о своей маме. «Если захочет рассказать, он ее выслушает. Если нет, это не имеет для него никакого значения. У каждого свои демоны. У него их тоже полно». Вика, похоже, нашла общий язык с Ксюшей, а Ваню как-то не тянуло сближаться с кем-то еще. Роль одиночки его вполне устраивала. Тем более, что с другими ребятами у него не было ничего общего. В отличие от него, все они уже находятся на Эвересте жизни. Ужасно бесило, что никто из них ни на минуту не задумывался, насколько им повезло, что где-то на небесах они сорвали родительский джекпот. Ваня тут же пристыдил себя за эти мысли. Он любил маму и не променял бы ее ни на какие богатства, но... Ваня в который раз оглядел костюмы парней. Даже отдельно взятая деталь одежды стоила больше, чем мамина зарплата за неделю. Ваня сжал челюсти. Это ненадолго. Он обеспечит им с мамой другую жизнь. Люксовую. Самую лучшую. К кабинету математики приблизилась невысокая черноволосая женщина в темном платье, охватывающем полную фигуру. Она полностью проигнорировала несколько тихих «Здравствуйте», открыла дверь и бросила через плечо. «Входите, А-класс!» В кабинете с чистыми светло-голубыми стенами настроение ребят резко переменилось. Никто не перешучивался, никто не разговаривал, Все молча заняли места, которые как будто заранее были определены. Ваня с радостью обнаружил свободную парту в последнем ряду и начал выкладывать свои вещи. "Новенькие, руки вверх", скомандовала учительница. Две руки поднялись, и учительница смерила взглядом сначала Вику, оказавшуюся в последнем ряду через парту от Вани, а потом вперила строгий взгляд в самого Ваню. В полной тишине Послышалось ее тихое ворчание. «Господи, как они умудрились пропихнуть сюда еще двоих. И так самый большой класс в школе. Родители платят сумасшедшие деньги не за то, чтобы вы тут, как на вокзале, учились на головах друг у друга». Ребята стояли, как солдаты, и молчали, даже певцов не отвечал, из чего Ваня сделал вывод, что спорить с математичкой, вероятно, смертельно опасно. Ваня ждал, чем закончится поток недовольств этой странной дамы. Дама же продолжала. «Из-за вас вся рассадка сейчас посыплется. Как фамилия твоя?» Резко спросила она, указав подбородком на Ваню. «Низовцев». «Низовцев меняется местами с Беззубовой. Ей первая парта больше ни к чему. А тебя еще научить надо». «Может, и не надо». Не сдержался Ваня сгребая в охапку тетради, ручки и учебник. Математичка хмыкнула, как показалось Ване, довольно презрительно. «Господин Низовцев решил, что он умный, раз прошел сюда отбор. Ничего, это заблуждение мы исправим через пять минут». Она сверлила Ваню взглядом, пока он шел к первой парте. Руки у него были заняты, поэтому, когда он отступил в сторону, чтобы дать Ксюше пройти к заднему ряду, не смог удержать на плече сползающий рюкзак, и тот свалился на парту Камилы Гиюшовой. Ручки и учебники Камилы с шумом упали на пол. «Прости», — пробормотал Ваня, наклоняясь, чтобы помочь все поднять. Но в него тут же выстрелил голос учительницы. «Встал к своей парте, пока не разворотил все вокруг!» Ваня непонимающе поднял брови. «Что с ней не так?» Камила быстро подняла свои вещи с пола, не удостоив Ваню даже взглядом. Он молча подошел к своей парте, под прицелом сердитых темнокарих, почти черных, глаз математички. «Как твоя фамилия?» Теперь учительница направила подбородок на Вику. «Вольская». «Вольская, значит». Учительница прищурилась. «Да, говорили, что дочка Софьи Вольской к нам присоединится в этом году. Я думала, ты младше». «Извините, что разочаровала», – язвительно пробормотала Вика. Ване показалось, что Вика не планировала, чтобы математичка ее услышала. Но она услышала. «Не надо хамить мне, Вольская! Впрочем, это мы тоже быстро исправим. Меняйся с Александровой». «Она Александрова», – сказала Вика. «Она Алина», – добавил, не сдержавшись, Ваня. По классу пронесся общий смешок удивления. И Ваня чуть ли не кожей почувствовал, как только что слегка поднялся в глазах одноклассников. Вика подошла к парте сразу за Ваней, а Алина, почти незаметно улыбнувшись ему, тихо и стремительно, как ветер, пересела на последний ряд с явным вздохом облегчения. Учительница в упор посмотрела на Ваню. «Какие-то дерзкие новенькие у вас в этом году. Посмотрим, соответствует ли их знания уровню их дерзости. К доске оба!» Остальные сели. Сегодняшняя тема — повторение функций логарифмов. На доске два примера, один Низовцеву, второй Вольской. А вы в тетради решаете оба. У вас ответы должны появиться раньше, чем на доске. Число уже у всех написано. Класс вышел из оцепенения и зашелестел тетрадями. Петя. Петя смотрел на доску и быстро вертел ручку между пальцев. Вот обязательно Вольской надо было спорить. Если бы она промолчала, к доске бы никто не вышел. А теперь, если новенькие не решат примеры, это их приговор до конца учебного года. Но Пете не должно было это волновать. Скорее, должно радовать. Если училка будет орать на этих двоих, то это обеспечит некоторую безопасность на уроке всем остальным. Он продолжал нервно перекатывать ручку в руке, следя за тем, что появляется на доске. Вроде бы правильно. «Певцов, ты не за барабанной установкой!» — рявкнула Тамара Загировна. «Прекрати свои пляски пишущими предметами! Где твое решение?» Петя отвел взгляд от рыжих локонов и быстро начал писать в тетради. «Как я скучал по математике!» Тихо протянул с первой парты Бунько. «Математика, Бунько, у тебя была в начальной школе. Если у твоей кровати нет бортиков, то и математика для тебя закончилась». Теперь существует только алгебра и геометрия. Не унижай науки своим невежеством». «По мы тоже скучали, Тамара Загировна», сказал Бунько, медленно переписывая с доски пример, который решал Ваня. «Займись делом, Бунько, ты цифру пропустил вот здесь». Тамара Загировна раздраженно ткнула красным ногтем ему в тетрадь. Петя поднял глаза от своего решения и обменялся улыбками с Милей. Тамара Загировна была единственным учителем в школе, которого побаивались не только дети, но и родители. Очень строгая, очень громкая. Ход урока часто напрямую зависел от ее настроения. Но, надо признать, учила она на совесть, что заслуживала уважения. За результаты, которые ее выпускники выдавали на экзаменах, не только российских, но и международных, ей прощалось все, или почти все. Но потом, выпустившись, многие приходили к ней с цветами, толпой засиживались у нее в кабинете, хвастаясь, какие в универе все тупые, и что на парах по высшей математике они блистают. По школе ходили шутки, что улыбаться ученикам Тамара Загировна начинает только после выпускного. Нынешние одиннадцатиклассники, как их предшественники, математичку не любили и старались лишний раз ее внимание не привлекать. Единственным исключением был Игорь Бунько, который не только не боялся Тамару Загировну, но, казалось даже стремился контактировать с ней как можно больше. К огромному сожалению Тамары Загировны и к бесконечному удовольствию остального класса, Бунько в математике был туп как валенок. Наблюдать, как он выводит из себя математичку, было любимым развлечением и отдушиной на ее уроках. Пока Бунько испытывал напрочность терпения Тамары Загировны, задавая ей по 10 вопросов в минуту. Остальные украдкой могли что-то списать. За это они чествовали его как героя после каждой контрольной. Спустя несколько тихих минут Тамара Загировна обернулась на доску. «Итак, посмотрим, что получилось у Вольской. Кто согласен с тем, что написано на доске?» Наступила пауза. «Я согласен», — сказал Ваня, бегло просмотрев Викин пример. Я спрашиваю Нини Зовцева. Ты свои познания уже изобразил. Класс, я повторяю свой вопрос. У кого получился такой же ответ?» Все молчали. Петя тоже никак не мог сообразить, почему у него получился другой ответ, и кто из них ошибся, он или Вика. Скорее всего, Вика. «Всем два. Пример решен абсолютно верно. войская стирает с доски и садится на место. А вы не списываете, а исправляете сами. так «Смотрим, что у Низовцева!» Тамара Загировна задержала взгляд на Ванином решении. «Здесь тоже верно. Ладно, может, в этот раз администрация наконец-то ко мне прислушалась и отобрали не совсем безнадежных. Низовцев стирает с доски и побыстрее!» Петя заметил, как Ваня переглянулся с Викой, подняв брови. Та в ответ покачала головой и, скорее всего, закатила глаза. Тамара Загировна резко обернулась к классу. Считаю до трех, сдаем тетради. Раз. По поводу того, что всем поставлю двойки, я не шутила. Два. Класс передавал тетради вперед, даже не пытаясь что-то дописать. Три. Тамара Загировна протянула руку, и те, кто сидел за первыми партами, передали ей тетради. А нам с Ваней по пятерке? С явным вызовом спросила Вика. Петя сжал пальцами переносицу. Тамара Загировна слегка скривилась. Вам с низовцевым отсутствие двойки. Скажите спасибо. Но мы же работали на уроке и все решили правильно. Почему нам нельзя поставить пять, если ошибок не было? Это была ваша проверка знаний. Мы прошли проверку знаний в августе, когда документы подавали. Присоединился к вики Ваня. Тамара Загировна, я вам не ту тетрадь сдал. Можно поменять? Тамара Загировна перевела на Петю сердитый взгляд и молча протянула ему стопку тетрадей. Петя встал, взял со своей парты вторую тетрадь и подошел к математичке. «Побыстрее, певцов! Почему такой несобранный сегодня?» Петя положил тетради на парту Низовцева и, делая вид, что ищет свою, прошипел ему. «Уймитесь, иначе нам всем поставят еще по одной двойке. Просто поверьте, вы ее не переспорите». Петя наградил Вику предостерегающим взглядом и резко качнул головой еще немного пошуршал тетрадями для вида и с самой вежливой улыбкой вернул их Тамаре Загировне. Он шел к своему месту, попутно пытаясь осознать, какого черта вообще влез. Потому что он староста. Да, он просто спас весь класс от воплей Загировны или от проверочной. Или от лишней колонки двоек. Он молодец и герой. И это единственная причина. Тамара Загировна стояла у доски, перебирая тетради, и холодно смотрела на Петю в ожидании, пока тот сядет. Потом она заговорила. «Господа, нам некогда раскачиваться. Для тех, кто забыл, напоминаю, что у вас экзамены через девять месяцев. Это всего лишь 36 учебных недель, 144 урока. Отнимите отсюда уроков 10 на ваши сопли кашли, и еще уроков 5 пропадет из-за праздников. У нас нет времени на повторение Уже почти кричала она. «Я не допущу, чтобы вы стали первыми, кто завалит мой предмет и испортит мне средний балл. Кто не будет справляться в декабре, получит белый билет и красную дорожку до общеобразовательной школы через дорогу». После этих слов Тамара Загировна вздохнула и продолжила в два раза тише. «Достаем вторые тетради». Записали число. «Если кто-то еще сейчас скажет, что сдал не ту тетрадь, получит два». Ребята снова зашелестели тетрадями. Почти у всех они уже лежали на столах. Петя снова глянул на новеньких. Конечно, про вторые тетради они знать не могли, но Вика достала из своей сумки две чистые тетради и одну дала Ване. Тот благодарно кивнул. Напряженная атмосфера сохранялась до конца урока, хотя Тамара Загировна больше голоса не повышала. Ира Орлова и Даня Жгунов справились с задачами, а Трофимова и Сережу Савченко спас звонок. Они примеры дорешать не успели, иначе им обоим наверняка поставили бы двойки. Парни сели, стараясь скрыть довольный вид. Тамара Загировна вышла из-за стола и небрежно указала на доску. «Эти примеры вы дорешаете дома. Следующий урок начинаем с вас двоих», кивнула она Трофимову и Савченко, которые тут же сникли. «Основное домашнее задание на доске внизу». Для первого варианта номера слева, для второго справа. Бунько делает оба варианта. Певцов за невнимательность тоже. Петя поджал губы. Черт бы побрал этих новеньких. Вопросы есть? Класс молча сидел, переписывая домашнее задание. Тамара Загировна повернулась к своему столу и, уже не глядя на учеников, слегка махнула рукой в сторону двери. Свободны. Все поднялись и потянулись к выходу. Миля подошла к петя «Сочувствую, Петруш». Петя резко застегнул молнию портфеля и тихо буркнул. «Это все вольское». разозлила ее с самого начала, а мы отдувайся. «Серьезно, Певцов?» Вика стояла прямо у него за спиной, и теперь, когда Петя обернулся, сверлила его взглядом. Петя ответил ей злым шепотом, чтобы не услышала математичка. «Если бы ты не спорила с Загировной, она бы не разозлилась и не сорвала бы злость на мне. Если бы ты не вмешался, никто бы тебя, бедненького, не тронул. Без моего вмешательства пострадали бы невинные. У нас тут свои правила, о которых ты не знаешь. Так что научись молчать, когда тебя не спрашивают. Петя постарался смягчить последнюю фразу. Хотя бы на математике. Ты бредишь, раз решила, что можешь что-то доказать за Гировне. Вика подошла на шаг ближе и ткнула в Петю пальцем. «Бредишь ты, если считаешь, что в твоей домашке виновата я!» Петя смахнул ее руку со своего пиджака и прошипел. «Как насчет переставать везде влезать и со всеми спорить? Как насчет научиться брать ответственность на себя? Я должен взять ответственность за то, что ты тут находишься от силы часа четыре, а уже всех достало?» Вика наградила его взглядом, полным презрения. Она ничего не ответила и прошагала в коридор. Миля молча взяла Петю под руку, и они тоже вышли. Пока они спускались по лестнице, Петя еще раз проиграл в голове перепалку с Вольской, пытаясь проанализировать, был ли где-то неправ, но за три этажа тщательных размышлений только сильнее на нее разозлился. На первом этаже царил обычный школьный хаос. В этой школе не было гардероба в классическом понимании, От главного коридора расходилось несколько коридоров поменьше, заполненных шкафчиками, как в американских сериалах. И хотя шкафчики старшеклассников были в отдельном коридоре, идти до них нужно было через главный. Петя смелее, решив переждать, пока снующие туда-сюда первоклассники освободят пространство, подошли к диванчикам. Господи, какое жуткое начало года! Петя рухнул на диван и устало потер виски. «Всего четыре часа в одиннадцатом классе, а у меня уже есть двойка по алгебре, куча домашки и вольская». Миля, сочувствующе на него, посмотрела, села рядом и облокотилась на его плечо. «Не грусти, Петруша. Вам с ней просто нужно научиться не провоцировать друг друга». «Скажи это ей!» Миля подняла перед собой ладошки и со смешком ответила. «О, нет. Вы там как-нибудь без меня договариваетесь». Не хочу попасть под перекрёстный огонь. Петя откинул голову назад. Да уж, огонь. Трофимов, уже переобувший сменку, подошёл к ним с курткой в руках и пнул Петю в ботинок. Чё раскис, староста? Петя смерил его угрюмым взглядом. Медитирую. Трофимов фыркнул. Жаль тебя прерывать, но не хочешь помедитировать где-нибудь, где есть еда? «Опять еда!» Миля покачала головой. «Специально ради тебя, Милек, пусть это будет не просто еда, а еда по поводу. Давайте устроим пир в честь последнего школьного первого сентября в нашей жизни». Миля улыбнулась. «Звучит как тост». «Можно и тост». Трофимов довольно кивнул. «Кто-то здесь сказал тост?» послышался задорный голос. Трофимов обернулся и расплылся в ухмылке. «Да, девушки, вы не ослышались». К диванчику подошли Лиза Киреева и Алина Александрова. Обе уже переоделись и стояли в плащах и белоснежных кедах. Алина смахнула чёрные волосы на одно плечо и радостно сказала. «А мы уж думали, что Петруша нас больше не любит. Мы сто лет не виделись, а в чате тишина, никаких вечеринок. Вы что, решили в тихомолку собраться? Мы сейчас всем напишем, что нас заигнорили». Присоединилась Лиза, симпатичная кореглазая шатенка, и достала телефон. «Никто никого не игнорит», — проворчал Петя. «И вечеринки не будет. Мне теперь полночи алгебру делать». «Вот и пойдёшь её делать. Нам же пицца больше достанется», — беспечно ответила ему Алина. «Согласен», — хохотнул Трофимов. «Ещё бы». Миля хихикнула и перевела взгляд на Петю. Увидев выражение его лица, она мягко улыбнулась. «Петруша, тебе не помешает отвлечься. Тень и правда выдался необычным». «Не нужно мне отвлекаться. Я не готов сегодня ничего праздновать». «Как жаль, что я уже позвала всех к тебе», сказала Лиза, бросая телефон в сумку. Ребята рассмеялись. Лиза села рядом с Петей и скрестила длинные ноги. «Петруша, дорогой, не придуривайся. Мы же знаем, что ты ворчишь только для вида. Отец твой дома?» Петя покачал головой. «А придет вечером?» На это Петя пожал плечами. «Ну и все». Лиза кивнула. «Не вижу причин не собраться у тебя, как в прошлом году. Мы все лето не виделись, мы соскучились». «Согласен», — снова сказал Трофимов, и опять пнул Петин ботинок. «Вставай, певцов, алгебру твою вместе решим». Петя дёрнул ногой, чтобы пнуть его в ответ, но Трофимов успел отскочить. Петя кисло хмыкнул. «Конечно, вместе. Все, как всегда, у меня спишут». Он провёл рукой по глазам и достал телефон. «Ладно, напишу в чат-класса, что всех жду. Пусть через час приходят». «А что, если Ивольская придёт?» С глумливым смешком спросила Миля. Петя фыркнул. «Готов поспорить на крупную сумму, что она не только не придет, но и заблокирует меня сейчас. И хорошо, а то еще квартиру мне подожжет». Ребята рассмеялись. «Ой, надеюсь, что придет новенький, Ваня». миля так нежно произнесла его имя, что Петя даже оторвал взгляд от экрана, чтобы посмотреть на нее. Алина и Лиза солидарно с ней переглянулись. Петя и Трофимов синхронно закатили глаза, после чего... Петя наградил Милю скептическим взглядом. «Мне жаль тебя огорчать, но твой Ваня тоже не придет». «Почему? Он уже написал?» Миля заглянула в Петин телефон. «Нет, не написал!» Петя спародировал ее тон и добавил своим голосом. «Да и не нужно. И так понятно, что ему с нами делать нечего». Закончив печатать, Петя сунул телефон в карман и поднялся с дивана. «Ладно» сказал он, подтянувшись. «Помедитировали и хватит. Переходим к безудержному веселью». Милли закатила глаза. «Пицца и приставка очень безудержно». «И веселые истории лета!» раздалось откуда-то сбоку. Это был Бунько, который, подходя, видимо, уловил последние фразы. «И красивые девушки!» с ноткой лукавства сказал Трофимов, подавая Милли руку. «Ну ладно». Опершись на Данину руку, Миля поднялась с дивана и покрутилась перед ребятами. «И как ты только на таких каблуках ходишь?» Трофимов смотрел на Милины ноги. «Она и не ходит, она ковыляет», — сказал Петя, за что получил от Миле локтем по ребрам. Он рухнул обратно на диван и сделал вид, что бьется в агонии от боли. Наградой за это послужила хихиканье девчонок. дурак Со смехом сказала Миля. Очень спорное заявление, дорогая. Петя подскочил с дивана, закинул руку ей на плечи, и ребята направились к шкафчикам.